Глава пятнадцатая. К звездам. «Вау! Это же приянка Чопра! Я глазам своим не верю!» Завизжала я и захлопала в ладоши. Она сидела в белой беседке и любезно протягивала руку всем пришедшим с ней поздороваться. В клубе трилоджи встретить местную суперзвезду было обычным делом. Но когда рядом с тобой сидит мисс Мира, которую ты неоднократно видела по телевизору и мило беседует со своими поклонниками, тебе кажется, что это что-то из ряда фантастики. «Бэйби, давай я тебя с ней сфотографирую!» – оживился Фердос, который, к слову сказать, фотографировал меня при любой возможности. «Нет, не надо, я стесняюсь!» На протяжении всего моего пребывания в Индии я не раз встречала местных звезд. Актрис, актеров, певцов и моделей. Всех их я неоднократно видела по телевизору, и просто от нахождения с ними рядом у меня захватывало дух». Это как иная реальность, будто бы картинка на экране оживает, и ты становишься частью яркого и красочного мира кинематографа. Будто ты сам там, в фильме, а не звезды рядом с тобой в реальности. Это странное чувство, его не описать словами. Его надо прожить. Но ни с одной из звезд я не сделала совместного фото. Сначала это было стеснение, да как же я подойду, а вдруг откажет. Потом сменилось обыденностью. Ой, сегодня увидела Притезин, то завтра тоже увижу. Мы же в одном доме живем а затем переросло в какую-то нормальность, что ли. Это же обычные люди, такие же, как я. Зачем с ними селфиться? Да и личные границы у них все-таки должны быть.